Третье апреля. С утра, попрощавшись с нашими вторыми половинками и с пацанами, погрузились в тачки и поехали в институт. Мы сообща решили женщин в институт не брать. Нечего им там делать, пусть своими делами занимаются, а то будут там кудахтать, охать и слезы пускать. Мы как-то сами без всех этих бабских соплей, да проще нам так. Каждый из нас понимал, куда идет. Вернее, куда мы не понимали. И что там нас ждет, тоже не понимали. А вот что оттуда можно вернуться вперед ногами, все понимали очень хорошо. Если вообще твое тело смогут вытащить. Это же другой мир. Ладно, повторяюсь. Войдем туда, посмотрим. На месте разберемся. Ну, все готовы. — спросил у нас один из ученых, когда мы заехали на машинах в первый зал внутри института. — Готовы! — почти разом рявкнули мы. — Ну тогда прошу за мной! — махнул он нам рукой. — Сейчас мы пройдем в операторскую. Открываем ворота и запускаем туда робота, который у нас есть благодаря мушкетерам. После этого берем пробы воздуха, почвы и проведем небольшие исследования, чтобы понять, может там вообще человек находиться или нет. Ну и картинку того мира посмотрим. Прошу вас, господа, у нас все готово. Стадом, увешанной оружием с ног до головы, мы пошли за этим ученым. Привело нас действительно в очень большое помещение. Оно было метров шестьдесят. Видимо, его как раз специально построили для таких зрителей. За толстым стеклом слева была расположена и сама операторская. Через это стекло я увидел сидящих за какими-то пультами четверых работников института и еще троих за ноутбуками. Причем перед каждым из них, помимо ноутбуков, были небольшие стенды из четырех-пяти экранов, на которые выдавалась информация. Само это помещение имело еще одно окно. Оно было прямо перед нами и было в разы больше, чем левое. Эта комната построена на высоте метров восемь. И весь зал с самими воротами был перед нами как на ладони. А вон и охрана по бокам. Пацаны уже заняли свои места и направили стволы пулеметов на пока еще не включенные ворота. Плюс бойцы с огнеметами и АГС. Сам зал был полностью пустой, не считая пятерых людей, которые продолжали осматривать ворота, жгуты и какие-то приборы. Ну и роботы, тянущиеся за ним кучу толстых жгутов. Плюс вся эта их аппаратура была продублирована. У них на первом этаже, прямо под нами, было еще одно помещение. Там тоже бронестекла и щитки из арканита. И вот мы и осматривали, когда были тут. Это так называемый второй этаж уже сделали потом. Кто-то из ученых решил перестраховаться, и его сварили из толстых и мощных балок. Мало ли какая хреновина прорвется сюда. К нам-то она запарится, запрыгивать. А вот на первом этаже бронестекла и щитки могут и не выдержать. Этот, как сказал Гера, руководитель открытия ворот отдал команду, и под потолком включились красные мигалки. Люди, которые были в зале, с воротами быстренько оттуда свалили. И мы увидели, как мощные ворота закрылись, и сидящие за стеклом операторы засуетились, стали нажимать кнопки, что-то писать и так далее и тому подобное сам Геровым, тоже со своими коллегами, носится от пульта к пульту и от компьютера к компьютеру. — Через три минуты пробное открытие ворот, — раздался над нами из динамиков голос человека. — Оператору робота приготовится по команде заехать на пандус и проехать сквозь них. — Ну, сейчас будет самое интересное, — немного дрожащим голосом произнес Няма, прижимаясь лбом к холодному стеклу. Дальше все зависит от операторов. Мы, как дети в зоопарке, тоже прилипли к толстому стеклу. Покосившись на ребят, я увидел, как многие из нас положили руки на оружие. Вон и бойницы внизу есть. А парочка ребят все-таки выставили в них стволы автоматов. Один слива стоит и жует что-то. Хотя нет, полукет он шоколадку точит, и котлета с упырем не отстают. — Полукет не чавкай! — по уже устоявшейся привычке негромко сказал ему кирпич. — Минута до открытия! — снова голос из динамиков. — Сейчас как упыри, как ломануться сюда! — неожиданно сказал Слива. — Запаримся стрелять! — Слива, заткнись, пока я тебя не пристрелил! — тут же зашипел на него туман. Слива обиженно засопел и замолчал. — Тут да! Тут сейчас не до шуток. Нервы как струна. «Десять, девять, восемь. Работа линз устойчива. Пять, четыре, три, два, один. Открытие ворот», — медленно и четко произнес хорошо поставленный голос. И тут мы все увидели уже всем нам такое знакомое мерцание. Ворота открылись мгновенно. «Оператор один, запускайте камеры!» Снова раздалась команда. Тут же из-под потолка опустилась большая указка, на которой были прикреплены две камеры. Указка опустилась ровно к середине ворот, и спустя несколько секунд осторожно погрузилась в мерцание. Мы все тут же перевели свой взгляд на стоящие перед стеклом два больших телевизора. Нас когда сюда сейчас привели... Этот ученый нам сказал, что сначала в тот мир пойдут камеры на указке. И указку нам показал, и на эти экраны выведется изображение оттуда. Несколько секунд была рябь, потом хлоп, и картинку включили. Прямо перед собой, километрах трех, мы увидели горы. Перед ними лес. Указкой начали потихоньку водить влево-вправо. Выход из ворот был на небольшую площадку, ну, может, с половину футбольного поля. Слева спуск и снова лес, и вдалеке снова горы. А вот справа метрах в тридцати обрыв, и что там, не видно. Как оператор не пытался поднять указку и разглядеть, что там, мы так ничего и не увидели. Сзади деревья, метрах в ста, короче, тоже лес. Ладно, главное нам есть, куда выехать. В общем, лес, природа, небо голубое, никаких тебе зеленых человечков, упырей, животных, городов летающих машин или кораблей. Ничего этого нет. Даже птиц в небе нет. Каменный век какой-то, — точно, енка сказал грач. Оператор два, — снова раздался голос. Линзы стабильны, ворота стабильны, можно запускать робота. Тут же робот, которого уперли мушкетеры, зашевелил своими гусеницами и, шустренько забравшись на пандус, резко остановился перед мерцанием. Затем выдвинул перед собой какой-то штырь и, плавно тронувшись, въехал в ворота. На одном из телевизоров тут же сменилась картинка. Левый экран показывал картинку с указки. Ей все так и водили потихоньку влево-вправо. А вот правая уже выдавала картинку с робота. Кабель за роботом втянулся в тот мир буквально метров на пять, и робот остановился. «Произвожу забор необходимых замеров», — снова доложился оператор. Пару минут робот стоял неподвижно, а затем, после отданной команды, он въехал сюда-назад к нам. Затем втянулась указка с камерами, и ворота закрылись. Мерцание тут же потухло. — Все в норме, все системы работают хорошо, — громко сказал голос. — Поздравляю вас, коллеги, с открытием другого мира. И мы начали орать и поздравлять друг друга. Вон ученые тоже в пляс спустились. К нам тут же открылась дверь из операторской и прибежал Гера. Мы стали его поздравлять, затем к нам вышли ученые. Их мы тоже от души поздравляли. Ходить туда к ним, в эту операторскую, нам строго-настрого запретили. Поэтому мы терпеливо ждали их появления тут. «Неужели мы это сделали?» Как заведенный повторял Гера после наших поздравлений. «Столько лет жизни». Столько опытов, попыток, и вот оно. Я, честно говоря, до попадания в этот мир в эту затею не до конца верил, сказал один из коллег Геры. А тут вон оно. Он кивнул на ворота, вокруг которых уже снова суетились несколько людей в белых халатах. Видать, осмотр проводили. И когда вы нам скажете, можно или нет нам туда идти, задал я интересующий нас всех вопросов ученых, — Через час, — ошарашил нас один из ученых, — робот очень хороший. Он нам сразу много информации выдал. — Там можно дышать. Воздух, как и у нас. Сейчас кое-какие эксперименты проведем и окончательно все вам скажем. — Так просто? — удивленно спросил Грач. — Да, это только в кино или книжках все долго и муторно, — засмеялся ученый. — А у нас и готова. Да и не в космос мы вас запускаем. «Тогда ждем», — вздохнул туман и уселся на стул. И автобусик пока», — спохватился Слива. «Надо отлить чутка», — перенервничал. Через пятьдесят минут, когда мы уже упились кофе, а наши троглодиты в лице мушкетеров, полукеды и сливы с клепой сожрали все шоколадки и орешки из установленного автомата, к нам пришел Гера и сказал, что можно выдвигаться. По тому миру, мы, кстати, пока не придумали ему название, На месте будем, увидим что-нибудь интересное, назовем. Так вот, по тому миру воздух нормальный, дышать можно. Притяжение, как и у нас тут. Спутников, радио, никаких волн от электричества, излучения радиации, ничего этого нет. В общем, походу, там каменный век, как и сказал Туман. «Выдвигаемся», — коротко сказал Туман, выслушав Геру. «Пошли все к тачкам и выезжаем в тот мир». — Отдавайте команду на открытие ворот, — сказал туман одному из ученых. — Как только мы там окажемся, сразу закройте за нами ворота. — Как так? — немного ошарашенно переспросил этот старший по открытию ворот. — Молча. Просто закрываете их и все. — Мало ли там кто есть и попытается сюда прорваться. Или зараза какая, которую ваш робот не засек. — Не забудьте про карантин, когда мы сюда вернемся. Да — Да-да, это само собой, — растерянно произнес ученый и направился в операторскую. — Мы же все спустились вниз к машинам. Мощные ворота перед нами открылись, и мы въехали в этот зал с воротами. — Вот они, прямо перед нами. Вон большой пандус, по которому мы сейчас сделаем шаг в другой, неизветанный для нас мир. — Ну что, мужики... «Поиграем в Гагарина?» — глухим голосом сказал в рации грач. «Открытие ворот через две минуты», — услышали мы голос из динамиков. «Все знают, что делать», — заговорил в моем наушнике туман. «Не паниковать. Не суетиться. Если что, стреляем первое. Полукет, включай свою чуйку на всю». «Есть!» «Десять, девять, восемь, семь...» «Линзы работают стабильно», — вновь услышали мы уже знакомый нам отчет. «Шесть, пять, четыре, три, два, открытие!» Вот оно, мерцание. «Мага пошел», — скомандовал туман. Я сидел во второй багги, справа спереди, слива за рулем. Плащ маги взревел дизелем и поехал на пандус. Мы, как завороженные, смотрели за этой картиной. Вот грузовик заезжает на пандус и, не сбавляя скорости, ныряет в мерцание. Через пару секунд машина полностью у нем исчезла. Гера нам всем несколько раз сказал, что переход будет мгновенным. Никто из нас ничего не почувствует. Хлоп, и мы на той стороне. «Слива, не спи!» — толкнул я его локтем, нервно теребя свой автомат. Наша багги мягко тронулась с места. И вот оно, мерцание, в паре метров перед капотом. Я было хотел зажмуриться перед переходом, но потом передумал. А раз... Ох ты, ёпт! Природа, травка, кустики, деревья, вон грузовик маги стоит. Я только успел своей головой по сторонам покрутить, как следом за нами выехали все остальные машины. Периметр, скомандовал туман, когда мы все оказались тут. Несколько раз я вздохнул полной грудью. Быстро выбрался из машины. Мерцание уже пропало, значит, ворота закрыты. Все, мы в другом мире. Но не укладывается у меня это в голове. Пацаны быстро высыпали из тачика и разбежались в разные стороны от машин. Вон Митяй уже забрался на крышу плаща и рассматривает окрестности прицел своей СВД. — Там озеро какое-то! — громко скрикнул Слива, стоя на краю этого обрыва. Подойдя к нему, мы действительно увидели обрыв метров 10-15 и озеро. Озеро, ну, может, с два футбольных поля. По бокам лес, а дальше озеро превращалось в речку, и она, петляя, исчезала в лесу. «Вокруг ни души», — доложился Митяй. «Подтверждаю», — также сказал Клёпа. «В эфире тишина, тепловизор никого не засёк. Лагерь будем разбивать внизу. — сказал Туман, ну, пальцем вниз, на правый берег озера. Там как раз виднелась достаточно большая площадка. — Рыжий крот, ищите дорогу вниз, только осторожно. — Нечего нам тут светиться на этом пригорке. Мы тут как на ладони. — Страйк, езжай первый на утюге своем. Только мы осмотрелись вокруг. Только пересказали друг другу свои ощущения в момент проезда через ворота — как голос подал полукет. «Слышите?» — внезапно насторожился он. Весь наш негромкий смех, разговорчики и шутки тут же стихли. Все как по команде превратились в одно большое ухо. «Там!» — показал рукой полукет на спуск. Когда мы сейчас сюда выехали из ворот, то более подробно рассмотрели место, где мы очутились. Как все помнят, справа крутой обрыв и озеро. Слева спуск, позади лес. А вот прямо перед нами спуск и достаточно крутой. Мага еще сказал, что на его грузовике оттуда заехать сюда может быть достаточно проблематично. Но можно объехать вокруг этого небольшого пригорка и заехать с левой стороны. — Что-то большое топает, — встревоженно сказал Полукит. Опять проснулись мои друзья-мурашки. Снова они начали бегать у меня по спине. — Я ничего не вижу, — стоя на крыше плаща сказал нам Митяй. — Спуск очень крутой. Я не вижу, что там внизу. — Что-то бежит сюда, — не унимался полукет. — Внимание всем! — тут же включился туман. — Рассосались. Тут же защелкали затворы и предохранители нашего оружия. Только мы успели сделать несколько шагов, прячась за машинами, ища еще какое-нибудь укрытие. Как на нашу площадку въехало, залетело, заплыло. Я не знаю, как это обозвать. Уж чего я только не видел в том нашем мире. Но от увиденной картины я буквально дар речи потерял. И, наверное, я, да и не только я в этот момент напоминал выброшенную на берег рыбу. Я также стоял, тыкал в эту хрень пальцем, и рот у меня пытался что-нибудь сказать, но все слова застряли в горле. А вылетело к нам сюда что-то типа... Короче, представьте плод. Обычный речной плод, на котором каждый из нас ну, хоть раз в жизни плавал по реке. Только этот плод летел на высоте в метр, ну, может, чуть меньше над землей. По размерам он, ну, может, два на пять метров, может, чутка побольше. Я, честно говоря, но ну очень сильно охренел от этой картины. На нем был установлен парус. Да-да, натуральный парус, мать его, за ногу. А вот сзади него была еще более интересная конструкция. Сзади был натуральный плавник, как у рыбы. Только большой, метр на два примерно. И человек, а это был именно человек, что есть силы, дергая за одну из палок, Дергал этот плавник туда-сюда. Как рыба в воде плывет, так и этот чувак махал вертикально установленным плавником. Еще двое мужчин управляли установленными по, по бокам плавниками поменьше. Они ими тоже махали. И думаю, что они у них что-то вместо рулей. Блядь, а скорость-то у них хорошая. Раскочегарили они этот плот километров под шестьдесят точно. Одеты, правда, как бомжи, вернее, как неандертальцы какие, шкуры на теле. Один без шкур, у него только повязка на поясе. Все это произошло за какие-то секунды, но эта картина намертво отпечаталась в моей голове. Они пролетели мимо нас в каких-то десяти-пятнадцати метрах. Точно у них эти передние плавники что-то вместо рулей. И, судя по их воплям и тому, как сидящий счастливый мужик начал крутить своим маленьким плавником, они, увидав нас и наши машины, охренели еще больше нас. Я даже отсюда увидал их расширенные от страха глаза и услышал вопли. Один из мужиков бросил свой плавник. Что-то заорало, стал махать руками, тыкая руками то в нас, то туда, откуда они только что приплыли или прилетели. Тут я вообще чуть на жопу не сел. На меня буквально ступор напал. Все пацаны рядом со мной так же стояли и охреневали от этой картины. Плот промчался мимо нас, круто заложил вираж и нырнул налево вниз с этого пригорка. Задний рулевой, который махал большим плавником, на пару секунд тоже завис, разглядывая нас, а потом снова стал им махать. Думаю, что с этого пригорка они сейчас на своем плоту наберут нехилую скорость. Парус хоть и небольшой, но дадут ветром. И плюс задний плавник и два по бокам. Сейчас они с горки под соточку наберут точно. И, мать вашу, этот плот пролетел мимо нас совершенно бесшумно. Только этот крик мужика меня напряг. — Это что, мать вашу, за смены? охреневшим голосом спросил Слива. Когда плот вместе с парусом исчез, у меня в башке включили звук, и теперь я тоже отчетливо услышал тяжелый топот по земле. — Не стадо точно, а что-то большое и тяжелое бежало следом за плотом. — И бежало оно сюда, за плотом. — Динозавр! — заорал Митя из крыши плаща. Я только успел увидеть, как Митяй быстро схватил в руки свое СВД и спрыгнул с крыши грузовика в траву. Твою же мать! Сюда на пригорок выбежал натуральный динозавр. Я такие в кино видел в парке юрского периода. Длинные мощные ноги, тонкая шея и по размерам с полтора Камаза сам динозавр, а за ним бежал точно такой же. Пипец. Динозавр. Два. — Че делать-то? — Стрелять? — Да тут несколько РПГ нужно, чтобы эти две хреновины остановить. — Может, они нас не заметят? — Хотя, как они не заметят? — Они вон уже выбежали на нашу площадку и побежали дальше. — Точно за платом бегут. — Там же люди, а значит и пища. Первый, бежавший на всех парах динозавр, нас, походу, не заметил и попёр дальше, широко открыв пасть. А вот второй, он чуток был поменьше, скамаз, зацепил одной из своих лап нашу Навару. Крот, кажись, он еле-еле успел в сторону отпрыгнуть. От его удара мощной лапой Навару как пушенку перевернуло, и она, кувыркаясь, полетела в ближайшие кусты. Динозавр страшно закричал, видать, больно ему стало. Он споткнулся, еле-еле удержался на ногах, резко остановился, развернулся и увидал нас. Он заорал снова, и мне сразу стало понятно, что он явно не познакомиться с нами хочет. Он, блядь, крота увидел. Вон наш гонщик из кустов выбирается. Динозавр сделал шаг, второй, и уже тянет свою шею, чтобы сожрать крота. Но крот не захотел становиться его едой, Он быстренько набрал скорость на своих двоих и со всех ног ломанулся к нам. Динозавр замешкался на какие-то несколько секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы Крот успел отбежать от него на пару десятков метров. Понятно, что динозавру на его длинных ногах надо сделать несколько шагов, и он его догонит. «Мочи его, пацаны!» — заорал туман. И мы дали, как влупили из всех стволов по этому чудовищу. Страх, адреналин и крик тумана сделали свое дело. Мы все включились, лупили и стреляли по динозавру от души. От количества пуль, которые тут же прилетели в его тушу, динозавр, кажется, сам охренел. Он снова резко остановился и заорал еще громче. И заорал он так, что своим воплем перекрыл грохот нашей стрельбы. Первой у него на пути оказалась наша Багги. Он из-за нее длинными очередями лупит из пулемета Няма. Динозавр, продолжая получать пулю за пулей, быстро сделал пару шагов и дал пинка Багги. Няма успел отпрыгнуть. Багги нет. Она также благополучно улетела в кусты. Сколько же в нем дурито, что он вот так запросто дал пинка почти до двухтонной машине, И она пару раз, перевернувшись, отлетела в сторону. И тут взрыв. Еще один. Кто-то, не выдержав, влепил динозавра из подствольника. Одна из гранат взорвалась сзади него. Промах. Вторая зацепила черкашом, вырвав ему кусок мяса из его огромного тела. Динозавр снова заорал. И тут на нашу площадку выбежал тот, первый, вернулся. Я только перезарядиться успел стал стрелять появившегося Хотя мы еще и первого-то не завалили Вон он стоит своей башкой трясет От пуль как от назойливых мух отряхивается Я отчетливо видел Как у него весь корпус Маленьких в десятках ран Из которых выбегает кровь Все-таки лупили по нему Больше двадцати стволов И тут прибежавший Мгновенно врубившись ситуацию Попер на нас — В воду все прыгайте! — заорал туман. — Как же хорошо, что у нас у всех есть наушники. Даже у ученых были. А то в этой стрельбе хрен бы его услышали. — В воду, мать вашу, прыгайте! Все в озеро! — снова крик тумана. — Мы не остановим их! Тут да. Тут туман был прав. Этот прибежавший на звук выстрела большой и огромный динозавр перк нам со скоростью локомотива. Хлопнули еще несколько раз подствольники. Все гранаты взорвались у него под ногами, не причинив ему особого вреда. А вот то, что они его еще сильнее, разозлили — факт. «Прыгаем, Саня!» — заорал мне в ухо слива. «Нас сейчас раздавят!» Тут я увидел, как большой снямой бросили свои пулеметы и, разбежавшись, сиганули в это озеро с обрывом. «Мать твою!» Следом разбежавшись, полетели все остальные — А локомотив-то вон он уже, метров пятьдесят до него. И останавливаться он не собирается. Он хочет растоптать, раздавить, сожрать кого-нибудь из нас. Надеюсь, он не прыгнет следом за нами. Ох ты ж, мать твою. Надеюсь, там глубина нормальная, и я не переломаю себе ноги. Бах, я в воде. Погрузился метра на два-три. Дна нет. Тут же открыл глаза. Водичка теплая. Это я автоматически отметил. Рядом в воду сыпались пацаны. Тут же всплывая на поверхность. Вон головы наших ребят под водой. «Все на правый берег гребем», — заорал туман, отплевываясь от воды. Наверху раздался рев, за ним еще один. Задрав голову, я увидел, как на нас сверху стоит и смотрит один из динозавров. Стоит падла и орет. Только не прыгай. — Только не прыгай сюда, ты нас всех раздавишь. — Млядь, тяжело-то, как оказывается, плыть-то. На мне разгрузка, автомат, короткая помпа, пистолет. До берега метров сто. Если дна не будет через пятьдесят-шеесят метров, придется скидывать вещички, что мне крайне не хотелось делать. — Все целые? — крутясь в воде, кричал туман. — Все, — ответил ему грач. — Я пересчитал, все наши в воде. — Давайте, пацаны, жмите к берегу. — Смотрите! — раздался чей-то крик. Куда смотреть, все сообразили сразу. — С бугра, где мы оставили свои тачки, вниз в озеро полетела наша вторая багги. И, судя по крикам и ударам оттуда сверху, эти два динозавра вымещали всю злость на наших машинах.